Идет по палубе матрос. «Ребята, познакомьтесь!» Шесть мальчишеских лиц, разных до пестроты, обратили к замершему дверей высокому сателолосовому подростку и вожатой в зеленой форме детского лагеря Вифлеемская звездочка. «Это Иван!» Мальчик хотел сделать шаг вперед, но не решился. Краска залила его тонкую шею, лицо осталось бледным. «Привет, Иван!» Дружелюбно отозвался лежащий на высокой металлической кровати вихрастый паренек. Другие мальчики нестройно протянули. «Привет!» «Ну, знакомься, располагайся», кивнула Иванова вожатая. он твоя кровать и тумбочка». Поправила сбившуюся на лоб светлую прядь, погрозила пальцем одной из мальчишек и скрылась за дверью. Иван подошел к своей кровати, положил на нее сумку и стал доставать полотенце, зубную щетку, белье, Плеер с наушниками, книжки, кеды. шее его все еще оставалось красной. Иван, ты откуда? Иван повернулся к спросившему, коренастому подростку со слегка оттопыренными ушами. Из Смоленской области? А ты? Я из Нино, ну из Нижнего Новгорода. Меня Павел зовут. Мальчики потеряли интерес к новичку и вернулись к прерванным делам. Книжкам, шахматам, болтовне. Иван разложил вещи в тумбочке и почувствовал себя неуютно. Все ребята были чем-то заняты, играли, смеялись, а он сидел на кровати. За окном колыхались зеленые ветви, пила какая-то печушка. Мальчики затеяли битву подушками ушками, вопли, смех, летящие перья. Иван, завидуя, наблюдал, как они весело клашматят друг друга, но присоединиться к игре не решился. Устав от сражения, ребята, смеясь, разбрелись по кроватям, шумно дыша и переговариваясь. На ветви за окном легла багряная тень. Вечер. Электронные часы на стене высветили. 21.00. «Отбой!» Зычный голос донесся из-за двери. И тут же в палате погас свет. Мальчики стали укладываться. Иван снял шорты, укрылся пахнущим прачечным одеялом. В комнате стало тихо. Тикали часы. Дышали ребята. В открытую форточку доносился треск цикад. «Качай его!» Иван проснулся о соловелой со сна. Кровать ходила ходуном, вскрикнул увидев темные фигуры, нависшие над ним. — Вы чего? Куда? — кто-то со смехом давил его в постель. — Добро пожаловать звездочку! Мальчики гагача раскачивали кровать и выкрикивали. — Идет по палубе матрос, а корабль-то тонет, и наш матрос уже в воде. На лицо Ивана ворушилась подушка, кто-то надавил сверху. Мальчик задохнулся, задергался, но его крепко держали. И наш матрос уже в воде. «Ребята, он не дышит!» Павел рыдал в гробовой тишине, сидя на своей кровати, всматриваясь в темноту, туда, где, вытянувшись во весь рост, лежал Иван. «Что делать?» «Нужно вожатую звать», — сказал кто-то из мальчиков. Рыдания Павла стали громче. «Сашка!» — замолился он. «Пойди, дотронься до него, может...» «Сам дотронься!» боюсь я. Иван откинул подушку с лица, шумно задышал. — Он живой! — крикнул ближайший мальчик. — Живой! Живой! Иван сел на кровати. Павел подскочил. — Прости меня! — Да нормально все. Иван закашлянул и засмеялся. Я притворился трупаком. Надо мной в другом лагере уже так прикалывались. — Круто, чувак! ну ты даешь, Ванька! Ребята гудели, хлопали Ивана по плечам, А он блестел в темноте зубами, радуясь, что так быстро стал здесь своим. — Прости меня, ты нормально. Мальчики разбрелись по кроватям и быстро заснули. Иван заснул. Павел долго ворочался, схлипывал, шмыгал носом, но, наконец, сон сморил его. Трещали цикады, шевелилась занавеска, скребла стекло ветка клёна.